Король с королевой обменялись коротким взглядом. — Показывайте дорогу, — сказала Изабелла. Великий визирь поклонился и пошел вперед. — Пойдемте, дети, — через плечо приказала королева и первой направилась по аллеям сада окружающего дворец вниз по ступенькам прямо к неприметной дверце в стене. — Это что, главный вход? — спросила она. — Да, государыня, — поклонился визирь. Изабыла промолчала, но Каталина видела, как она скептически вскинула бровь. Неприметные двери казались чем-то вроде замученной скважины в шкатулку с драгоценностями, когда, заглянув в один ящичек, видишь дверцу в другой, оттуда в третий, и визирь вел нас по ним, как слуга по сокровищнице. Одни названия чего стоили — «Золотая палата», Миртовый дворик, посольский зал, львиный дворик, зал двух сестер. Понадобится недели, чтобы запомнить, как лестницами, двориками и переходами пройти из одной выложенной из изразцами комнаты в другую. Месяцы, чтобы привыкнуть к журчанию мраморных водостоков, проведенных в комнаты, откуда чистейшая горная вода стекает в белые чаши фонтана, всегда полные, всегда льющиеся через край. И никогда не устану я от зрелища, расстилающейся внизу долины, с горами вдали, синего неба и золотистых холмов. Каждое окно, украшенное каменным кружевом, неправдоподобно тонкой работы, словно рама картины, приглашает остановиться, взглянуть, восхититься. Нас с сестрами поселили в гареме, сочтя его самым удобным для нас помещением. Прохладными вечерами слуги зажигают жаровни, подсыпая на угли ароматные травы. Дома мы всегда в мавританском платье, и во время государственных приемов тоже. Так что жизнь идет под шорох шелков и шлепанье туфель без задников по мраморному полу, словно во дворце ничего не поменялось. Наши классные комнаты — там, где была читальня наложниц. Мы гуляем по садам, разбитым для того, чтобы услаждать взор любимых жен Эмира. Мы едим те же фрукты, что и они. Нам нравится вкус щербета. Мы тоже плетем венки из цветов, чтобы украсить себя, и бегаем по дорожкам, наполненным густым запахом жимолости и роз. Нас моют в хамаме, бане, и делается это так. Мы стоим тихо, как вкопанные, а служанки нас мылят с головы до пят чудесным мылом, которое пахнет цветами. Потом они обливают нас горячей водой из золотых кувшинов, тоже с головы до ног, пока пена не смоется. Потом, умащенные розовым маслом, завернутые в тонкие простыни, полусонные от удовольствия, мы лежим на теплом, его подогревают в мраморном столе, который занимает почти всю комнату. Под золотым потолком с проделанными в нем Звездчатыми отверстиями, что впускают в тенистую покойную комнату дразнящие лучи света. Одна молоденькая прислужница приводит в порядок пальчики на ногах, другая — на руках, придает ногтям форму, выводит на них тонкие, затейливые узоры хной. Пожилая служанка выщипывает нам брови, красит ресницы. Нам служат, как султаншам. К нашим услугам все богатства Испании, вся роскошь Востока. Мы всецело, полностью отдаемся дворцовой неге. Она побеждает нас, берет в плен. Зачарованные мы целиком и полностью подчиняемся ей. Даже к Исабель, которая горюет по своему мужу, вернулась улыбка. Даже вечно надутая Хуана кажется... умиротворена. А я? Я становлюсь любимицей всего двора. Меня оббалуют и садовники, позволяют срывать те персики, которые я хочу, и в гареме, где меня учат петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах, и на кухне, где дозволяют смотреть, как готовятся восточные сладости. Отец встречается с иностранными посланниками в посольском зале. Еще они иногда, как принято у эмиров, беседуют в бане. Матушка по-турецки скрестя ноги сидит на троне насридов, которые правили здесь веками. Голые ступни в мягких шлепанцах из софьяна, рубаха-камиза свободными складками драпирует тело. В зале облицованной цветным изразцом с изящными арабесками и летящими надписями, она выслушивает посланников самого папы.